Почти конец света. В полдень 22 августа 1961 года Уили Версингер, слегка надавливая на акселератор ветхого джипа старательским сапогом, глядел на раскинувшийся перед ним городок у утёсы и вёл неторопливую беседу со своим компаньоном Сэмюэлом Фицсом. И всё-таки Сэмюэл, это здорово возвращаться в город. Насер, да, после нескольких месяцев на роднике, ужасный цент, заурядный музыкальный автомат производит на меня такое же впечатление, как витраж в соборе. Нам необходим город. Без него мы однажды проснулись бы и почувствовали себя куском вяленой говядины или оцепеневшим камнем. Ну и, конечно, мы тоже в свою очередь нужны городу. Это почему? Поинтересовался Семиул Фиц. А видишь ли, мы приносим в города то, чего там нет. горы, речки, ночь в пустыне, звёзды и всё такое. И это действительно так, размышлял Уильям, прибавляя скорости. Стоит человеку пожить в глуши на краю света, и он начинает пить из родников тишины. Он слышит и безмолвие заросшей шалфея и урчание горного льва, похожее на шум улья в знойный день, и молчание лесных отов или надне каньонов. Всё это человек впитывает в себя. А в городе едва открыв рот, он всё это выдыхает. Ах, как я люблю развалиться в мягком парикмахерском кресле, признался Уили, и овести взглядом всех этих горожан, которые сидят в очереди под календарём с изображением голой девицы и таращатся на меня, пока я им разжёвываю свою философию скал, миражей и того особого времени, что затаилось там, в горах, и ждёт, когда человек уйдёт прочь. Я выдыхаю, и та пустыня тончайшей пылью оседает на клиентах. Как хорошо. И я говорю тихо и плавно, говорю и говорю. Он представил себе, как в глазах клиентов вспыхивают искорки. В один прекрасный день они взобьют и бегом кинутся в горы, бросив свои семьи и оставив позади цивилизацию будильников. Приятно ощущать, что ты нужен. Мы с тобой с семьёй Являем собой фундаментальную ценность для этих парней, топчущих тротуары. Так расступитесь же перед нами, утесы!» И приятели пулей влетели в город, преисполненный трепетного восхищения и благоговения. Они проехали по городку, наверное, сотню футов, как вдруг Уилья ударил по тормозам. Колымага, словно корова, замерла посреди дороги, и из бампера осыпались хлопья ржавчины. «Что-то тут не так!» проговорил Уиль. Он покосился по сторонам своими рысиными глазами, мощным носом принюхался. Ты это чуешь? Точно, подтвердил Сэмюэл, которого кольнуло недоброе предчувствие. Но что? Уиль нахмурился. Слушай, ты когда-нибудь видел лазурного индейца вон на той обочной лавке? Никогда. Так вот, погляди. А розовую кануру А оранжевый сарай. А фиолетовый курятник. Смотри, вон там, там, там. Мухи медленно поднялись с сидений и вылезли на подошки, которые под ними мучительно заскрепели. Сэмюэл прошептал Уилли: "Да ты только глянь. Да тут всё. Каждая полена, перила на всех верандах, все заборы, каждый пожарный гидрант и мусорные баки. Да и чёрт в город." Смотри, его покрасили только час назад. Быть не может, вымолвил Сэмюэл Фиц. Тем не менее, прямо перед их носом располагались: баптистская церковь, пожарная команда, летняя эстрада, трамвайное депо, приют скорбящих духом, окружная тюрьма, кошачья лечебница. Верники, бунгало, коттеджи, а среди них тут и там виднелись телефонные будки, почтовые ящики, урны, вырезки, и всё это сверкало, переливалось разнообразнейшими оттенками, янтарно-жёлтого, изумрудно-зелёного, рубиново-красного. Каждая постройка, от водонапорной вышки до цирка Шепeto, выглядела так, будто сам Господь Бог только что вымыл её, выкрасил и выставил на улицу просохнуть. И это ещё не всё. Там, где спокойно веку росла лишь сорная трава, повсюду теперь зеленели луг, капуста и салат. Толпы любопытных подсолнухов уставились в полуденное небо, а под сенью бесчисленных деревьев огромные и влажные анютины глазки взирали на подстриженные лужайки, которые были зеленее рекламных плакатов ирландского туристического агентства. А в довершение мимо приятелей промчался в атаке мальчишек с вымытыми мылом лицами, аккуратно причёсанных в белоснежных футболках, трусах и кедах. Этот город, констатировал Уили, провожая взглядом ребятишек, просто спятил. Не постижим, кругом загадки. Сэмюэл, что за тиран захватил здесь власть? Неужели принят какой-то необыкновенный закон, способный заставить детей не пачкаться, а взрослых красить каждую зубочистку и каждый цветочный горшочек? Ты чувствуешь этот запах? В каждом доме новые обои. Какая-то пагуба, приняв ужасный вид, объяла этих людей и терзает их. Человеческая природа не может стать столь совершенной за одну ночь. Готов спорить на всё золото, которое намыл за этот месяц, что здесь любой чердак, любой подвал вычищен не хуже, чем палуба линкор. Спорим, что тут в самом деле стряслось нечто серьёзное. От чего же? Мне, например, наоборот, кажется, что я слышу, как хировимы поют в Ведемском саду, возразил Сэмюэл. Откуда ты взял, будто это правда? Давай сюда руку, посфорим, и я положу твои денежки себе в карман. Джип свернул за угол, и порыв ветра донёс до старателей запах конифоли и билил. Сэмюэл, фыркнув, выбросил в окошко обёртку от жевательной резинки. То, что за этим последовало, немало озадачило его. На улицу выскочил какой-то старикашка в новеньком комбинезоне и начищенных до зеркального блеска в шмаках. Схватил мятую бумажку и излобно погрозил кулаком вслед ударявшейся машине. «Пагубо!» — обернувшись с грустью, сказал Сэмюэл Фитц. «Тем не менее, наш спор все еще в силе». Открыв дверь парикмахерской, друзья увидели, что там полным-полно людей. Чьи волосы были уже пострижены, напомажены, а лица выбриты так тщательно, что казались чуть ли не розовыми. Несмотря на это, все они дожидались своей очереди, чтобы снова плюхнуться в кресла, вокруг которых суетились три парикмахера, вовсю орудая ножницами и расчёсками. В комнате было шумно, как на фондовой бирже, поскольку и цирюльники, и клиенты говорили одновременно. Как только Уилли и Сэмюэл вошли, гомон мгновенно стих. Сэм Уилли, в наступившей вдруг тишине, некоторые из мужчин встали со своих мест, а кое-кто из стоявших сел, пристально рассматривая старателей. Сэмюэл шепнул Уилли уголка рта: "У меня такое ощущение, что где-то здесь стоит красная смерть собственной персоной". И добавил громко: «Привет, честной компании! А вот и я хочу закончить мою лекцию на интереснейшую тему — флора и фауна в Великой Американской пустыне, а также...» «Нет!» Антонелли — главный бродобрей. Стремглав бросился к Уилли, одной рукой схватил его за локоть, а другой зажал ему рот. «Уилли!» — зашептал он с беспокойством, поглядывая через плечо на своих клиентов. Пообещай мне одну вещь: ты купишь иголку с ниткой и зашлёшь в свою пасть. Молчи, парень, если жизнь тебе ещё дорога. Уили и Сэмюэл почувствовали, как Антонили настойчиво подталкивает их вперёд. Двое безукоризненно постриженных и побритых клиентов предопредительно выпорхнули из кресел и старатели заняли их места. Друзья посмотрели на собственное отражение в засиженном мухами зеркале. Семил, погляди, это ж мы. Ты только сравни. Да, и правда. Похоже, мы единственные в утёсах, кому действительно нужно постричься и побриться. Чужаки Антоны или помоком поудобнее устроиться в креслах, как будто собирался быстренько сделать старателем анестезию. Вы даже не представляете себе, до какой степени вы здесь чужаки. Послушай, дружище, нас тут не было всего несколько месяцев. Горячее полотенце, от которого валил пар, накрыло лицо Уили. Он издал несколько придушенных вздохов и починился. Погрузившись в горячую влажную тьму, старатель услышал низкий настойчивый голос Антонелли. "Ну я приведён вас в порядок, и вы будете как все. Не то чтобы вы выглядели опасными, вовсе нет. Но вот то, что вы, ребята, болтаете, может расстроить людей". по нынешним временам. По нынешним временам, чёрт побери. Уилли приподнял край раскалённого полотенца и тусклым глазом уставился на Антонилли. А что случилось в утёсах? Не только в утёсах. Антонилли впирил взор в некий невероятный мираж по ту сторону горизонта. В Фениксе, Туосене, в Энвере, во всех городах Америки. На прошлой неделе мы с женой ездили на экскурсию в Чикаго. Вообрази себе Чикаго чистым, выкрашенным, новеньким, жемчужиной Востока. Вот как его теперь называют. В Питтсбурге, Цинсинати, Буффало то же самое. А всё из-за того, что, знаешь, Встань-ка. Пойди, включи вон тот телевизор у стенки. Уилли Отдел Антонилли дымящееся полотенце подошёл к телевизору и включил его. Прислушался к жужжанию, покрутил ручки, подождал. На экране шёл снег. А теперь попробуй радио, посоветовал Антонилли. Уилли спиной ощутил, как все присутствующие напряжённо следили за ним, когда он пробовал настроиться то на одну, то на другую станцию. Чёрт, ругнулся он в конце концов. У тебя сломались и телик, и радио? Никак нет, смиренно возразил Антонилли. Он леснув развалился в кресле и прикрыл глаза. Антонилли нагнулся и горько вздохнул. Слушай, сказал он. Недели 4 назад, уже ближе к полудню, женщины с детьми смотрят по телевизору клоунов, фокусников, В магазинах одежды дамочки смотрят по телеку демонстрацию мод. В парикмахерских, в кабинах лавках мужчины следят за безвольным матчем или соревнованием по ловле форели. Во всём цивилизованном мире каждый человек что-нибудь смотрит. Все замерли, никто не разговаривает. Движение и голоса только на маленьких чёрно-белых экранах. И вдруг, в самый разгар всего этого смотрения, Антонелли на минуту умолк и приподнял уголок ворёнового платенца. Пятна на солнце, произнёс он. Уйли весна прякса. Самые большие солнечные пятна, будь они прокляты, за всю историю человечества весь этот чёртов мир накрыла волна электричества, и всё начисто смыло с экрана каждого телевизора, и ничего не оставило. А потом опять-таки Пустота. Голос его звучал отстранённо, как у человека, описывающего арктический пейзаж. Бродобрин намылил щёки и подбородок Уили, даже не взглянув на его лицо. Уили оглядел парикмахерскую. Телевизор жужжал, показывая вечную зиму. На экране падал и падал мягкий снег. Ему показалось, что он слышит, как по заичий бьётся каждое сердце в помещении. Всем временем Антонелли продолжал свою надгробную речь. Нам потребовался целый день, чтобы осознать произошедшее. Через 2 часа после того, как разразилось солнечное буре, все телевизионные мастера Соединённых Штатов были подняты на ноги. Каждый считал, что только его телевизор не в порядке. А поскольку не работали и радиоприёмники, в тот вечер, как в старину, мальчишки бегали по улицам и выкрикивали газетные заголовки. Вот тогда-то нас и потрясла весть о том, что эти пятна на солнце будут ещё долго, до конца нашей жизни. Посетители взволновались, что-то забурмотали. Рука Антониelli, сжимавшая бритву, дрожала. Ему нужно было успокоиться. Вся эта пустота, вся эта порожняя дрянь, которая всё падает и падает в наших телевизорах. Это просто сводит всех с ума, до ложу я тебе. Как будто стоишь в переулке и разговариваешь со своим добрым приятелем, а он вдруг бац, на полусловие падает замертво и лежит вот тут, лицо белое, и ты понимаешь, что он умер, и от ужаса сам весь холодеешь. В тот первый вечер все городские кинотеатры были переполнены. Фильмов, хотя и было немного, Ну казалось, что в центре города приют скорбящих духом устроил праздничный бал, который длился до глубокой ночи. В первый вечер бедствия в аптеке продали 200 порций ванильного мороженого, 300 порций содовой с шоколадным сиропом. Но нельзя же ведь каждый вечер ходить в кино и покупать лимонад. И что тогда остаётся? Позвонить тёще с тестем и пригласить их поиграть в канасту. Но от этого, заметил Уилли, тоже запросто можно чокнуться. Безусловно, но ведь людям необходимо было выбраться из своих опустилевших жилищ, пройти через гостиную, всё равно что прогуляться по кладбищу. Кругом мёртвая тишина. Уилли приподнялся. Ну, если уж говорить о тишине, на третий день поспешно перебил его Антониле, Мы всё ещё пребывали в шоке. И спасла нас от неминуемого помешательства некая женщина. Где-то в городе она сначала высунула голову из двери своего дома и исчезла, а через минуту снова показалась во дворике. В одной руке она держала кисть, а в другой везёрко с краской, подсказал Уиль. Все присутствующие закивали и улыбались, радуясь его сообразительности. И если когда-нибудь психологи начнут награждать золотыми медалями, они просто обязаны наградить ту женщину и всех женщин подобных ей в каждом маленьком городке, потому что именно они спасли наш мир от света преставления. Эти женщины инстинктивно нащупали верную дорогу в сгустившихся сумерках и принесли нам чудесное исцеление. Уилл представил себе сосредоточенных, замкнувшихся от суеты мист и их мурых отпрысков, в отчаянии сидящих перед мёртвыми телевизорами в ожидании, когда наконец эти проклятые ящики заработают, и можно будет завопить первый мяч или второй удар. И вдруг они пробуждаются от своего забытья, поднимают глаза и в предвечернем сумраке видят эту прекрасную женщину. Она преисполнена великого благородства и несгибаемой целеустремлённости. Она ждёт их, в одной руке сжимая малярную кисть, а в другой ведро с краской. И свет неземной осиял их лониты и очи. Боже мой, это было похоже на лесной пожар. продолжал Антонавели, от дома к дому, от города к городу. Все общее помешательство на головоломке мозаиков 1932 году можно считать пустяком по сравнению с нашей манией. Каждый делает всё, которая взорвала город, оставив от него груду обломков, а затем снова всё склеила. Мужчины красили любой предмет, около которого им удавалось простоять хотя бы 10 секунд. Повсюду они забирались на колокольни и заборы, сотнями падали с крыш и стремянок. Женщины красили комоды и шкафы, дети красили игрушки, фургоны, воздушные змеи, и так везде, во всех городках, где люди совсем было разучились раскрывать рот и беседовать друг с другом. Говорю тебе, мужчины ходили как лунатики кругами, совершенно бессмысленно, пока жёны не вкладывали им в руку кисть и не подводили к ближайшей некрашенной стенке. Похоже, вы уже всю работу закончили, сказал Уиль. За первую неделю в магазинах трижды кончалась краска. Антонелли с гордостью посмотрел вокруг. Разумеется, так долго по краске заниматься невозможно. И если, конечно, не начать красить живые изгороди и каждую травинку в отдельности. И теперь, когда чердаки и подвалы тоже вычищены, наша жажда деятельности перекинулась. Короче говоря, женщины опять консервируют фрукты, маринуют помидоры, варят малиновый и клубничный джем. В погребах на полках уже нет места. А ещё начали провозить многолюдные богослужения. Создали клубы поклонников боулинга, бейсбола, проводим любительские соревнования по боксу, ну и всё такое прочее. Музыкальный магазин продал 500 гавайских гитар, 212 банджо, 460 флейт и гобоев, и это за последние 4 недели. Я сам учусь играть на тромбоне, а он сидит в МЭК, он на скрипке. Каждый четверг и воскресенье по вечерам оркестр даёт концерт, а машинки для домашнего приготовления мороженого идут прямо на расхват. Только на прошлой неделе Берд Тайсон продал 200 штук. 28 дней Уили. 28 дней, которые потрясли мир. Уили Версингер и Сэмюэл Фиц сидели задумавшись. пытаясь представить себе и почувствовать это потрясение, пережитое городом, этот сокрушительный удар. Двадцать восемь дней парикмахерская переполнена мужчинами, которые бреются по два раза на дню только для того, чтобы сидеть здесь и ждать, когда точно такие же клиенты, как и они, может быть, что-нибудь расскажут. Говорил Антонелли, наконец-то начавший брить Уилли. Вспомни, некогда, ещё до телевидения, считалось, что парикмахеры чрезвычайно болтливы. Поначалу нам понадобилась целая неделя, чтобы прийти в норму, разогреться, так сказать, счистить ржавчину. Сейчас мы это роторим без умолку. Качество, конечно, никудышное, но количество просто поразительно. Да и ты сам слышал весь этот гвалт, когда вошёл сюда. Впрочем, Всё, разумеется, придёт в норму, когда мы свыкнемся с великим бедствием. Неужели все именно так называют то, что произошло? Безусловно, большинство из нас именно так это и воспринимает, может быть, временно. Уили Версингер тихонько засмеялся и покачал головой. Теперь я понимаю, почему, увидев меня, ты не захотел, чтобы я закончил свою лекцию. Странно. подумал Уиль, как я сразу об этом не догадался. Какие-то 4 недели назад на этот городок обрушилось безмолвие, и оно их изрядно напугало. Из-за пятен на солнце во всех городах западного мира тишины хватит лет на 10. А тут ещё появляюсь я со своей проповедью отшельничества. с болтовней о пустыне, безлунных ночах, звездном небе и шепоте песка в руслах пересохших ручьев. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы Антонелли не заткнул мне рот. Скорее всего, меня бы обмазали смолой, вывалили в перьях и под улюлюканье горожан вышвырнули прочь. «Антонелли», — сказал он вслух, — «спасибо». "Не за что", ответил тот и взяв ножницы и расчёску, спросил: "Как будем стричь? Виски покороче, сзади подлиннее, с боков подлиннее, на затылке покороче". Ответил Уили Берсингер, снова закрывая глаза. Час спустя Уили и Сэмюэл опять садились в свой драндулет, который кто-то, друзья так никогда и не узнали кто, помыл и отполировал. Походу, они были в Прихмахерской. Пагуба. Сэмюэл протянул небольшой мешочек золотого песка с большой буквы П. "Оставь", Уилли положил руки на руль и задумался. "Давай лучше на эти деньги махнём в Феникс, Тусон, Канзас-Сити. А почему нет? Здесь мы совершенно лишние." И не понадобимся до тех пор, пока эти маленькие ящечки снова не начнут нести о колесицу, петь и плясать. Дураку ясно, если мы останемся здесь, то непременно вляпнем в неприятности. Уилл хмурым взглядом посмотрел на дорогу, уходящую вдаль. Жемчужина Востока, кажется, так он сказал. Ты можешь себе представить этот старый грязный город Чикаго? покрашенным, блестящим и свежим, словно младенец в лучах восходящего солнца. Клянусь всем святым, мы прямо сейчас едем смотреть Чикаго. Он завёл мотор, посмотрел на город. Человек выживает, пробормотал Уилл. Человек может вынести всё. Как жаль, что мы пропустили момент больших перемен. Наверное, это было жестокое время, час испытаний и проверки на прочность. Семиул, я что-то запоминал. Может, ты помнишь? Мы с тобой когда-нибудь смотрели телевизор? Я однажды смотрел, как женщина боролась с медведем. И кто же победил? Хоть убий, не помню. Она. Но тут джип тронулся, унося с собой Уилли Берсингера и Семиула Фица. Хорошо подстриженных, идеально выбритых и благоухающих одеколоном. На их отполированных ногтях играло солнце. Они проплыли под густыми ярко-зелеными кронами только что политых деревьев по обсаженным цветами улочкам мимо желтых, розовых, лиловых, белых домиков и выехали на шоссе, где не было ни единой пылинки. «Жемчужина востока, принимай гостей!» Из какого-то двора выскочила собака, надушенная, с завитой на бегуди шерстью, попыталась укусить машину за колесо и залаяла. Она лаяла, пока старатели не скрылись из виду.